Глава 25. Через дырку в стене купола я хорошо видел троих вооружённых брян. Они неспешно шли по лесу, поглядывая по сторонам, и ветерок шевелил их чёрно-алые патлы. Хотелось молиться Мегимону, Святой Троице, Аллаху будь, кому угодно, но слова не шли на язык. Я мог лишь как заведённый повторять про себя одно слово: мима, мима, мима. Берегины остановились у того самого провала, в который я свалился, когда мы наткнулись на посёлок. Один заглянул внутрь, покачал головой и что-то сказал другим, и все втроём они принялись озираться. Проклятье, мы наследили на поверхности как стадо скота. Капля пота раскалённая, точно извергнутой вулканом лава, поползла вниз по моей переносице. Я сглотнул пересохшим горлом. Пол сотни И вот Брян уже достаточно близко, чтобы я мог разобрать слова. 20 м, 15, 10. Не осталось сомнений, что они идут к нашему куполу. Капля пота повисла на кончике носа. Там в возник нестерпимый зуд, и я стиснул челюсти так, что зубы хрустнули. "Огонь!" скомандовал Алергана. Оружие в моих руках ожило и тут же плюнул огнём автомат Янельма, оборегенов буквально швырнуло назад. Полетели брызги крови. И на земле тяжело упали три тела. Крики раздались сразу со всех сторон, и поднялась ответная стрельба, пока не прицельно нашли стволы. "Прошептал центурион. Я как ни странно ощутил нечто вроде горького облегчения. Теперь не надо бояться, что нас найдут. Не стоит опасаться мучительной смерти от жажды, поскольку Брянт прикончит нас быстрее, чем нехватка воды. Жаль только, что не доживу до завершения контракта и значит не смог помочь дочери. Но я сделал всё, что в моих силах. Не хватило каких-то нескольких дней. А может, я их ещё протяну? Но барегины не дали мне задуматься. Они ринулись в атаку. Меж стволов заскользили стремительные тени. Я выдернул пустой магазин, вставил новый. Мелком подумал о том, что боеприпасов у нас как раз завались, но их нельзя ни пить, ни есть. Пули защёлкнули по бокам купола. Сверху посыпалась труха. Мелкий осколок стукнул меня в забрало. Вот засада. Бурчал я Нель, меня аккумулятор сел, как обычно, не вовремя. Кто-то вскрикнул у меня за спиной. Крик перешёл в стон. Одного из наших достали, но нет времени оглянуться, даже посмотреть, кто это. Но голос вроде не Макса. Очередной Брайан выскочил из-за толстого ствола совсем рядом, как только пробрался. Но я срезал его короткой очередью, хоть и не убил. Упавший Брайан остался корчиться на траве, а я принялся искать новую цель. Пот тёк по лицу, спина была сплошь мокрой. Перед глазами мутилось. Руки становились всё тяжелее и тяжелее. Мне едва хватало сил, чтобы удерживать автомат. Будь ты хоть трижды великий воин десятикратной великой гегемонии, жрать нужно регулярно и много. Разрыв гранаты оглушил меня. Показалось, что звуковая волна ударила не по ушам, а непосредственно по мозгу. Шальная пуля шарахнула в плечо так, что оно отнеслось Я поспешно глянул туда, опасаясь, что от шока не чувствую боли, что там красуется окровавленная рана, но нет, бронезащита выдержала, только сорваны клоки ткани и вмятина. Повторный взрыв оказался ещё громче. Купол качнулся, из стены вывалился кусок и ударил Пиру по шлему. Девушка упала без звука, но её место тут же заняла Скарина Лергана, припала к автомату. Сколько всё это продолжалось, я не мог сказать. Мне чудилось, что не один час. Мерегены пёрли и пёрли на нас, мы стреляли и стреляли. Браслет на запястье позвякивал, давай поню, что я иногда попадаю. А потом всё кончилось. Стало тихо, и я обнаружил, что солнце в момент начала боя, стоявшее в зените, не так сильно издвинулось. Всё, прохрипел кто-то. Похоже, это звалась Лергана, а лежавшая на земле пира зашевелилась, оглушила, не убила, и то хорошо. Поняли, что слишком многих теряют и отступили. Попробуют через подземелье наверняка. Ну и там мы встретим этих дерьмососов. Вряд ли у тех брянов, что такую у нас есть план посёлка. Ну а мы за эти дни там более-менее освоились. Тех, кто попытается зайти снизу, встретят засада во главе с равудой. Ну и растяжки, оставленные в самых нужных местах. Отдыхаем, велела центурион. Если доживём до ночи, попробуем вырваться. Это верно. Если будем сидеть в глухой обороне, то все погибнем с гарантией. Постараемся уйти, кто-нибудь доуцелеет да и до воды доберётся, и еду отыщет. А может и до Ленкора дойдёт. Почему бы не я? Ага, размечтался. Я пристал с колена, уселся на землю спиной к стенке, махнул Максу: "Не вредим землякам, и это хорошо". "Слушай меня", прошептал я Нельме в самое ухо, и я невольно вздрогнул. Не заметил, как он подобрался. Что? Недружелюбно спросил я. Участтый Юрий, Юрий всегда держался сам по себе, ни с кем особенно не общался, коллекционировал свои послухи и вдруг его потянуло на разговор. Такая засада. Я виноват перед тобой. Я нелм заломил руки так, как никогда не сделает это существо с одним локтем, и серая его физиономия исказилась от стыда. Равудовзненавидел тебя из-за меня. Я не думал, он заморгал. Юрий, Юрий некоторое время глядел в сторону, а потом заговорил так же тихо. Как мило. Я слышу то, что вы не можете. Иногда разговоры, которые не для меня. И вскоре после того, как ты появился, я узнал о том, что твоя дочь смертельно больна. Случайно, поверь. Лергана с Юхиро болтали, но ну, я оказался неподалёку. И что Я по-прежнему ничего не понимал, но подслушал, и что, может, и Нельма от голода, жажды и усталости едет крыша, её нужно вязать. Хотя нет, выглядела спокойно, разве что лицо подёргивается в десятки мест сразу. Но может у Юри Юри такое бывает? И я рассказал об этом Равуде. Я нахмурился, обнаружил, что автоматически вытащил из кармана игрушечного пингвина. С ним я не расставался теперь, всегда таскал с собой. Идти с его умирать, так хоть с ним рядом. А у него, он такая засада. У него умерла дочь, совсем маленькая, от болезни. Жена после этого покончила с собой, и он отказался от гражданства, пошёл наёмники. Это ты тоже подслушал. Гнев клёнул меня в грудь огненным клювом. мог бы и не спрашивать, и так всё ясно. Но понятно теперь, о чём бормотал Равуда, пытаясь меня прикончить. Все должны умереть раз её нет в живых и прочие в том же духе. И в чём причина его ненависти? Он своего ребёнка спасти не смог, а у меня в похожей ситуации остались шансы. "Ну ты и сука", сказал я и врезал я Нельму по физиономии. Удар вышел скользящим, да и сил у меня оставалось мало, так что я скорее мознул его по щеке. Юрий, Юрий перехватил мою руку, но бить в ответ не стал, лишь уставился мне в лицо умоляющими глазами. "Эй, что там у вас, Егор?" подал голос Лерган. "Всё нормально", ответил Янэль, не отводя взгляда и понизил голос. "Мило как. Я же признался, всю правду сказал. А ты меня по морде? Ну зачем твою мать? Зачем ты ему всё разболтал?" Юрий, Юрий выпустил мою руку, развёл собственными и понурил голову. Кто же мог знать, что этот кайтерит такой сумасшедший, что опасен для своих. Теперь я решил, что ты должен знать. Всё равно мы тут все останемся, скорее всего. И в этом он был прав. Гнев мой рассеялся так же быстро, как и возник. Ну что, теперь я знаю хотя бы немножко о причине того, что в красивой башкиравуде завелись агрессивные не тараканы даже, а тарантулы. Ладно, типа колебавшись, я добавил: "Спасибо, что сказал". Ямель Мустала кивнул, и отвернулся, а я уставился на собственный браслет, над которым теперь светилась пятёрка. Ну вот, я получил очередной класс, нагрёб больше 10.000 опыта, и ничуть этому не обрадовался. Можно потратить минут 30, прокачать разные навыки, заказать новые экипировки, рем-набор продвинутого уровня, куда входит дрель, набор свёрл кней, полезные измерительные приборы и микроскоп. Жаль только, что я этим всем никогда не воспользуюсь. До заката досидеть нам Брян не позволили. В новую атаку не полезли. Вместо этого они подтащили миномёты с пулемётами и начали бешеный обстрел. Лергана тут же скомандовала: "Вниз!" Мы потянулись к уводящему в недро проходу, и я с тоской подумал, что солнечный свет вижу в последний раз. Окунулся в мрак, грохот разрывов утих, превратился в расстерзанной далёкой ворчание. Что там? спросил встретивший нас внизу ровуда. Стреляют? Да, ответил центурион. Надо разведать тот проход, что на северо-восток выходит дальше остальных. Может быть, там удастся выбраться на поверхность. Отправляйся немедленно. Кого с собой возьмёшь? Фула, Молчана и Егора. Меня словно током шарахнуло. Неужели Лергана отдаст меня? Она же понимает. Идите. Она взглянула на меня мельком, и в темноте, пронизанной лучами фонарей, я понял, что написано у неё на лице. "Прочим отдыхать. Янель, слушай, что наверху". Ну всё, вот и закончилась жизнь Егора Андреева. Можно, конечно, быстренько найти прибор трибуна генерата и рассказать него всё, чтобыราวуде это не сошло с рук, но мне это не поможет. Разрешите обра- Начал я, но Лерган оборвала меня. Быстро, времени нет. И я заковылял следом за Равудой, а двое его приятелей очутились у меня за спиной. Как только зал остался позади, на плечом мне легла тяжёлая ручище Валидара, прихватила ремень автомата. Снимай, типа медленно. Я ударил прикладом назад, попал в мягкое, наверное, в живот, но броня смягчила удар. Фул изумлёных рюкнул, и мне прилетело по затылку с такой силой, что голова под шлемом буквально зазвенела. Автомат рванул у меня из руки. Я попытался за него схватиться, но только царапнул ногтями по стволу. Мать. Я потянулся за ножом, но Равуда уже схватил меня за запястье. А кто-то ещё, похоже, что молчун, зажал рот. Ладонь его воняла так гадко, что меня едва не стошнило. Я выпущу тебе кишки, прошептел Катерит. Но не здесь, а чуть дальше. Покричишь, но никто не услышит, кроме нашего друга Ушастика. И он никому не скажет. Мне ли не знать? Тащите его. Он выкрутил мне сустав, и я выронил нож, от резкой боли задохнулся. Меня шатнуло. Молчон подхватил меня под одну руку, фул под другую, и ноги мои оторвались от пола. В свете фонариков мелькали ровные стены, уходящие вверх лестницы, пол в трещинах. груды хлама в углах, я не понимал, куда меня тащат. Запах гнили и плесени назойливо лез в ноздри, но я был ему даже рад. Он позволял не замечать исходящий от молчуна вонь. В узком месте, тащившем меня, пришлось развернуться, пойти боком, и Игва оказался впереди. Ставший замыкающим, фуль неожиданно издал странный рычащий звук и выпустил меня. Ноги мои подломились, молчун в одиночку не справился, и я упал на колени. Что там? воскликнул Равуда. Тут что? прохрипел Фул. Эй, ой! Он дёргался, переступав в темноте, делал странные движения, то ли дрался с кем-то невидимым, то ли пытался что-то от себя оторвать. Сопровождалось это скрежещущими звуками и низким горловым подвыванием, которое я где-то слышал, но где вспомнить не мог. Равуда посветил на Вилидара фонариком. Что за Начало? Фул давил котика лапями, пытался оторвать от себя, а тот, держась передними лапами за шлем, четырьмя остальными рвал лицо, шею, так что из-под когтей летели кровавые шмётки. Уши антенны стояли дыбом, и зверёк издавал тот самый горловой вой, который я не смог опознать. Нажом его, гаркнул Равуда и молчун потянулся к поясу. Стрелять нельзя, попадёшь в фула. Сам добраться до зверька и тереть не мог, слишком ушузок коридор. Эх! <гас> Завыл валидара, руки его дрогнули, из-под лапок котика ударил настоящий фонтан жидкости, что показалось чёрной, и громадное тело начало падать. Я дёрнулся, протянул руку, чтоб схватить молчуна за пояс, остановить. "А ты не рыпайся!" В затылок мне упёрся холодный ствол, игла ударил стремительно и беспощадно. Лезвие сверкнуло, зацепило попытавшегося развернуться котика забок. Светло-коричневая шерсть разошлась, обнажая розовую плоть. Вой перешёл в визг боли, и меня от этого звука затрясло. Дёргавшийся фул наконец рухнул, зверь отпрыгнул, намолчён вторым ударом зацепил его на лету, едва не отрубил одну из лап. "Вот мерзкая тварь!" прорычал Равуда. "Добей его!" Котик, хоть и истекал кровью, рванул в темноту будто ракета, ушёл. С сожалением констатировал Молчун, Ладно, так сдохнет. Пошли. Равда схватил меня за горло и рывком поставил на ноги, едва не сломав мне шею. Про фула он и не вспомнил. Умер Максим, да и хрен с ним. Пихнул меня вперёд и погнал дальше. Спасибо, котик, ты сделал всё, что мог, но сегодня ты бессилен. Выживи сам. Когда прямо у меня в ухе прозвучал голос Юли, я решил, что у меня галлюцинации. Егор, Егор. Но затем осознал, что не слышу больше ничего, а что в черепе те самые ощущения, что возникают каждый раз, когда начинала работать система связи Тиск. Да, просепел я. Сажке хуже, клиническая смерть откачивают. Я сам находился на грани смерти, но тут меня накрыло отчаянием, похожим на чёрное цунами. Неужели всё зря, никакого смысла не было во всех этих тяжёлых месяцах на гнёве гегемонии Бриа? Когда меня били, кусали, муштровали, насиловали, гоняли, в меня стреляли и пытались взорвать, Сашка всё равно погибнет, и я тоже, и Юля останется одна. Держись, выдавил я. Она справится. Егор, ты? И звук пропал, словно его выключили. Я осознал, что мы в большом помещении, и вокруг происходит какая-то возня. Мотались лучи фонариков, возникали и пропадали фигуры. Лицом куда больше, чем две, слышались возгласы, звуки ударов и надсадное дыхание. В первый момент я подумал, что нас атаковали брян, но потом осознал, что они бы просто расстреляли нас да и все дела. Ай, чёрт, воскликнул восьмез знакомый голос. Макс побежал за нами, чтобы выручить меня, да ещё и кого-то прихватил с собой. Напавший на фулок котик не только убил Валидара, но дал спасителям немного времени, чтобы догнать нас. Что-то тяжело врезалось в стену, клацнуло и наступила тишина. "Герои сраны", проговорил Равуда тяжело дыша. Луч его фонарика упёрся в лежащую у стены дюжке, на лбу Садина сам без сознания. Потом Катерит развернулся, проверил на месте ли я и посветил дальше, туда, где, придавив собой к полу Макса, еле-еле шевелился молчун. Руки его подламывались, из носа капала кровь, и встать он не мог. Хотя и не так и плескалось внутри, но тут к нему добавился гнев. Ах ты пидор. Придётся спешить, о да, Рабудов вздохнул, а то явится ещё кто-нибудь. Выпущу тебе кишки, как обещал. Снимай броню, а то я начну с ушей. Он потянулся к поясу, но цапнул лишь пустое место. Понятно, сам ремонт у него очеен. Обратился ко мне, к врагу не мог, и хлипкое стандартное крепление не выдержало. Ножик, которым вскрыть не то, что меня, аллигатор отвалился вместе с ножным его всей этой суете. Что? продолбал, сказал я, улыбаясь как можно шире. Он не увидит моей слабости и покорности не дождётся. Вы молчана есть, сообщил Миравуда и шагнув в ту сторону, где корчился на полу Игва. Макс Сантори погиб, то ли в отключке, но соперника отделал тоже. Молодец. Кайтерит оказался рядом, и тут я бросился на него. Семь весом врезался в бок. Отозвалось более всё тело, но я шип его, и мы покатились по твёрдому шишковатому полу. Я оказался сверху и ударил Равуду лбом в лицо. Забрало он давно, поднял за ненадобностью, так что краем его шлема с хрустом раздробил его переносицу. Кайтерит издал звук на удивление, похожий на хрюканье котика. Я замахнулся, чтобы добавить, и тут сам получил мощный толчок в живот и отлетел назад. Нащупал на полу что-то твёрдое, спешно поднял. Блин, всего лишь фонарик. Включил, нацелив в физиономию ровуда, чтобы ослепить, ошеломить врага, и понял, что он уже встал, нацелил на меня автомат. Лицо кэтерита было страшным: кровавые потёки, выпученные глаза, нарастающие вокруг них опухоли. Кишки не выпущено, так просто прикончу. Собхил он и дёрнул пальцем. Оружие издало негромкий крак, знак того, что у него кончилась энергия или что отошёл контакт. Равуда уже показал, что хреново ухаживать за автоматом ещё тогда, когда не смог пристрелить котика. Я снова бросился на него. Разумнее было метнуться прочь, удрать, спрятаться в тёмных тоннелях, выжить, но в тот момент мне было плевать на разумность. Горе, боль и жажда вместе переполняли меня, кипели внутри и придавали сил. Равуда не ждал атаки. Ему досталось от Дюшке. Он тоже устал за последние дни, давно не ел нормально. Он среагировал, начал поднимать автомат, но я снова сбил его с ног, вцепился в оружие, надавил всем телом, притиснув стволь ему ниже подбородка, к открытой шее. Фонарик Кайтериза отлетел в сторону, светил прямо на нас, так что я видел его искажённое лицо. Равуда сжался отчаянно, извиваясь подо мной, пытаясь бить коленом, но на моей стороне находилось теготени, и на моей стороне было оружие, с которым я возился все эти месяцы, ухаживал, ремонтировал. Я почти ощущал, как автомат помогает мне, тоже двигается в нужном направлении. Цвиёв вдавилась туда, где у людей кодык, по телу Кайтерита прошла дрожь. Я радостно оскалился и захрипел. Пусть сам я трупы дочней спас, от этого гадёныша я мир избавлю, хоть что-то полезное сделаю. Я нажал ещё сильнее, подвинулся выше, перенося вес на руки и Равуда выпустил автомат. Сдохни, прорычал я, то подбегущих ног оглушил меня. Лучи нескольких фонариковскрестились на мне. Раздалась команда и множество рук вцепились в плечи, в поясницу и потащили меня назад. "Нет!" зарал я. "Оставьте меня, я убью его!" "Божец, приди в себя!" рявкнули женским голосом прямо в ухо и пощёчина обожгла мне лицо. "Лиргана, сучка трёхглазая, пустите меня!" Я дёргался и трепыхался, но меня держали крепко. "Не воняй. Я рапорт подам, под суд пойдёшь." Денег не заплатит. Центурион орал мне в лицо, брызгал слюной, но иначе я бы её не услышал и не понял. А какая разница? Мы всё равно сдохнем. Связь не работала. Ты починил этот дерьмовый блок. Ночью нас вытащат. И тут я отрезвел. Вытащат? Мы вернёмся на линкор, а потом смогу отправиться домой к семье, посмотреть на могилу Сашки и обнять плачущую Юлю. Но лучше так, чем сдохнуть тут в джунглях на чужой планете. Ну и бардак вы тут устроили, дерьмососы, пробормотал Ирган, оглядываясь. Хорошо, что Янельму слышала сообщил. Пира, докладывай. Все четверо живы, сообщила девушка из темноты. Побиты, ранены, но живы. Макс уцелел, слава богу.